Шестое. Раскодировать Надю. Занимая так много места в душе Тимоша, Надя по-прежнему для него была словно закрытая книга или большой, но нечитаемый файл. Тимошу съедало ревнивое любопытство, ревнивое по отношению к ней самой. Чтобы ее раскодировать, нужно было переходить в наступление. Но Тимоша медлил, он боялся испортить их отношения, то есть то, чего в сущности не было. Наконец, он набрался решимости. После очередного сеанса Тимоша сразу Надю не отпустил, а предложил остаться на чашку кофе. Заранее для такого случая он припас шоколадный тортик с орешками, так что это был не экспромт. Дальше кофе и тортика замысла его не простирались, поскольку Тимоша не собирался портить имидж порядочного мужчины. Однако и тортик остался без применения. Вместо этого Надя, к его удивлению, предложила пойти куда-нибудь погулять. То ли она не любила шоколадных тортиков, то ли берегла фигуру. Как бы то ни было, для Тимоши все в ней дышало загадкой. Надя на неожиданное предложение привело его в замешательство. Прогулка в Тимошном плане не предусматривалась. К тому же он никогда не гулял куда-нибудь, а только заведомо, зная, куда и зачем, и во что ему следовало обуться. Впрочем, зачем, сегодня он, кажется, понимал, это подсказывало его сердце. Когда они вышли из дома, Надя взяла его под руку. Пальчики, сжавшие Тимошин Битепс, мешали сосредоточиться в выборе дальнейшего направления. Надя соображала быстрее. «Если хочешь», — сказала она, — «можем пойти к реке». «Здесь не река, а канал», — поправил Тимоша, «и, наверное, там не чисто». «Я знаю», — сказала Надя. «Я тоже весь живу тут». Между Тимошным домом и судоходным каналом располагалось то, что местные жители называли парком, а в чиновничьих документах значилось как «зеленая зона». Разница в терминах для чиновников была важна. Парк полагается благоустраивать, а зеленую зону – как им захочется. Когда-то Тимоша в кустах этой зоны прятался с первой своей сигаретой – Здесь, на шатающемся турнике, развивал себе силу и ловкость. Здесь валялся в траве, прогуливая уроки. Со времен его детства зеленая зона практически не изменилась. Тот же турник, в конец проржавевший, те же кострища от шашлыков и давленные под бутылки. Тропинка, терявшаяся в сырой траве, была для двоих узка. Надя, боясь оступиться, не отпускала Тимошин локоть, а он своими замшевыми ботинками косил обочину. Ботинки уже промокли и издавали при каждом шаге явственное хлюпанье. Впрочем, и это хлюпанье, и пукающее жужжание насекомых были незначащие пустяки. Рядом с Надей Тимоша был готов терпеть и худшее. Это худшее, кстати, лежало у них под ногами, оставленное многочисленными собаками. Но все эти мелкие неприятности – Искупил пейзаж, открывшийся им с обрыва. «Как хорошо!» — воскликнула Надя. Под обрывом лежала вода канала, дрожавшая, будто в приятном ознобе. Она простиралась вплоть до противоположного берега, где тоже росли кусты и деревья, за которыми снова громоздился город. Слева над водами распластался автомобильный мост, справа — мост железнодорожный. Из-под мостов выползали четырехпалубные теплоходы, а надо всем этим в небе сблескивали самолеты, вышивая по темно-синему золотом следов инверсии. Помогая друг другу, Тимоша с Надя спустились к воде и уселись на бревнышки, выбросившимся на берег случайно, но очень кстати. Тимош достал сигареты. Он не спешил с разговором, да и Надя тоже. Окружающий мир говорил за них». Слева слышался неумолчный мощный шорох автомобилей. Справа гулко бубнили частые поезда. Сверху крошечные самолеты слали земле свои запоздалые, несоразмерно тяжелые громы. А над водой вместе с дизельным перегаром разносилась утробная песня судовых моторов. «Ты, наверное, часто сюда приходишь?» – предположила Надя. «Нет», – ответил Тимоша. «Но, наверное, теперь буду». Мимо них проплывали, расплескивая канал, морские роскошные яхты. Что эти яхты делали здесь, в глубине Евразийского континента? На палубах их веселились пузатые вип-мужчины и большегрудые девушки, а над кормой висели российские триколоры. На волнах возле берега вместе с мусором качались утки, необъяснимо чистенькие и спокойные. «Уточки не для еды», — пробормотал Симоша. «Что ты сказал?» не расслышала Надя. Так мимолетная, смутился он. Скажи, ты случайно не сочиняешь? Вдруг спросила она. Почему ты решила? Она улыбнулась. По твоему поведению. Но ты не стесняйся. Тут нет ничего такого. В наше время сочиняют все, даже массажисты. Тимоша слегка обиделся. Откуда ты знаешь? По специальности, вздохнула Надя. Видишь ли, я работаю литературным редактором. «Неужели?» Тимоша взглянул недоверчиво. «Я бы и не подумал по твоему поведению». Она усмехнулась. «Я сочинителей повидала, а ты много ли видел редакторов?» Тимоша задумался, переваривая неожиданную информацию. Он даже опять закурил. «И ты говоришь, сочиняют все?» «Все», — уверенно подтвердила Надя. «Только вот некому их вычитывать». Утки совсем перестали бояться. Они выходили на берег и шлепали по песку пешком, покрякивая и посматривая иронически. Тем временем солнце в последний раз, глянувшее из-под неба, закатилось за автомобильный мост. От воды потянуло холодом. Природа как будто давала понять, что ее гостеприимство исчерпано. Хотелось бы с природой поспорить, но у Тимоши было мокро в ботинках. Надя, казалось, тоже больше не радовалась пейзажу. Есть время гулять туда, и есть время гулять обратно. В микрорайоне к их возвращению жизнь уже перешла на ночной режим. По опустевшим улицам взревывая носились дрекрейсеры. Из-под вывалов вылезали кошки, под фонарями собирались кучками незаконные мигранты. Тимоша намеревался Надю проводить до дома, но она ему не позволила. «Вдруг меня кто-нибудь увидит», — сказала она. «Муж или какие-нибудь знакомые?» Надячь мокнула его в щеку и скрылась, не слушая возражений. Но для Тимоши прогулка не кончилась. Он понимал, что, придя домой, совершит ее на диване заново, начисто и с анализом.